«падший ангел». Но также несомненно, что облик сатаны, как падшего ангела и хозяина нашей Земли, следовательно, человеческой сущности, на горе нашей планеты, существует, и, увы, он очень активен. В эзотерических учениях Востока указано, что Люцифер пришел на нашу Землю вместе с другими высшими духами, пожертвовавшими собою для ускорения эволюции планеты и ее человечества. Но Люцифер не был в высшем среди своих собратьев, и когда ему пришлось облечься в земные и плотные оболочки, дух его не удержался на прежней высоте. Уже с первых времен Атлантиды началось его падение, и во всех последующих веках мы встречаем его ярым противником своих великих собратьев, неуклонно восходивших во славе света. Индусские сказания увековечили падшего во многих образах. Наиболее известный среди них облик царя Равины с острова Ланки, Цейлон, противника богоподобного царя Рамы и похитителя его жены Ситы. Тот факт, что дух падшего ангела в потенциале ядра духа нёс энергии, присущей нашей земле, и был для него роковым, ибо тем самым он был особенно привязан к земле. Мы знаем, что каждое погружение или воплощение в плотную оболочку неизбежно затемняет знание духа. Насколько же сильно было такое затуманение? при несовершенстве таких оболочек в конце времен Атлантиды, когда закончилась полная инволюция духа в материю. Только высочайшие духи, пришедшие с высших планет, потенциал духа которых подлежал высшему притяжению, сохранили на всем прохождении земного пути свой свет неомраченным. Теперь вы можете понять размеры великой жертвы. Принесенный и все еще приносимый этими истинными спасителями человечества. Они поклялись выдержать бой с иерофантом зла и остаться со страдающим человечеством на Земле до конца ее существования. Перечтите криптограммы Востока и все, что я уже писала вам о Люцифере. Люцифер сейчас возглавляет черное братство, которое очень мощно ибо оно имеет пособников среди масс на всем протяжении планеты. Именно темные силы всегда действуют массами, в одиночном бою они не сильны. Также они отличаются большую сплоченностью, чем сотрудники сил светлых, ибо осознание опасности иногда лучший объединитель. К сожалению, многие светляки не верят в силы тьмы, и представляют из себя печальное зрелище разрозненных единиц и тех теплых, о которых так грозно сказано в апокалипсисе. Да, малочисленны светлые воинства на Земле, но все же при помощи высшего знания и иерархии света в конечном результате победа всегда останется за силами добра.